Глава 41. Ар 24. Поляр отступает, пропускает нас и тут же смыкается за нами, отгораживая от преследователей. Дальние гравилёты приближаются, но не атакуют, возможно, пытаются передать послание, инициировать переговоры. Но мне не до того. Осознаю вдруг, что не слышу домашнего Истина. Обычно он всегда фоном присутствовал везде. В любом месте я мог отдать ему приказ, когда был человеком ели импульс, когда стал киборгом. Однако сейчас связи нет, и от этого как-то неуютно. И, наверное, поэтому не слышу, что хотят передать преследователи. Они ведь тоже через истин связывались бы. Глянешь на Виолу, прошу Танару, пока гравилёт опускается на стоянку, прямо рядом с кораблём Мел. Танара хмурится, присматривается к судёнышку, на который я указываю. Не хочешь заводить меня в дом? спрашивает Нам нужны будут пути отступления. Посмотрю. Соглашается. Вытаскиваю из аварийной аптечки гравеносилки, раскручиваю рулон. Тонара приближается, помогает переложить на них отца. Виола, связываясь с кораблем. Ты вернулся, Кэр? Восторженно звенит девичий голосок. Почему ко мне не заходишь? Где Мэл? Мне страшно, Кэр, что-то происходит. Впусти Тонару. Прошу, не особенно надеясь на положительный ответ. Она поможет разобраться с вирусами. Но ну, Мэл, я поговорю с Мэл. Хорошо, пусть заходит. Люк вёлы открывается, и это странно. Очень странно. Мэл слишком охраняет свой корабль. Наверняка в нём должны быть запреты на доступ посторонних. Но не до того, потом разберусь, не сейчас. Заходи, Маршрут Анари, а сам подтолкнув грави-носилки, бросаюсь к дому. Да, коды действуют. Приходится пройти несколько уровней защиты намного больше, чем в прошлый прилёт с Милагран. Но всё-таки отец создал надёжную систему, которую не взломать, которая подконтрольна только мне и ему. В голову лезут навязчивые мысли, что вдруг я и правда не настоящий КР, просто скопированные кластеры информации, синтезированная цифровая личность. И вот она всё-таки пробирается в эту выстроенную, укреплённую отцом крепость и ведёт с собой предателя, напичканного вирусами и приоритетными программами Киберга. Но зацикливаться на этом некогда, потому что я влетаю внутрь и на предельной скорости мчу к ближайшему медибоксу. Даже Зетка спрыгивает, недовольный такой скоростью, но или почувствовал себя в безопасности. Бежит рядом под стеночкой. Кэрн, доносится мысль Танары. Оказывается, наши процессоры успели обменяться данными для связи, пока мы об этом только думали. Нет доступа к системам. Сейчас, отвизу отца и свяжусь с Мел. Начинаю, но замолкаю. Милагран вылетает из ближайшего поворота, и следом за ней Пьер? Кэр! Кричит она, но в голосе не столько радость, сколько ужас. Кэр, не закрывай дверь! Кэр, зачем ты её закрыл? Мы же не выйдем. Она проносится мимо меня, торможу, провожая взглядом. Мел врезается в прозрачный твори на стоянку. Те почему-то не отворяются. И Мелагран начинает колотить в них кулаками. Подаю команду отвориться, тут же вспоминаю, что мысленные приказы не работают, да и никогда. Насилки улетают вперёд, пытаются запеленговать медибокс. Разберёмся, Мэйл, отвечаю, бросаясь за ними. Пер останавливается, философски решает не лезть. Грави насилки пролетают ещё пару поворотов и замирают возле одной из дверей, но та почему-то тоже не открывается. Я два не врязаюсь в неё. Чего её заклинило? бормочу, ощупываю. Что с Авином? раздаётся рядом напряжённый голос Милагра. Догнала. Надышался вредных газов, отвечаю. Процессор услужливо выдаёт формулы. Успел определить, пока я там думал, как убедить отца. Всё-таки нужно с ним с процессором взаимодействовать, а не подавлять. И эти двери не открываются, произносит Мэл. Не знаю по какой причине, сначала Истин стал сходить с ума, отрезал мне пути к зарядке и и стоянки, а после и вовсе заглох. Сейчас бормочу, слушая её в полуухо, а сам ощупальцем незаметное гнёздышко на дверном косяке. Вот оно. Касаюсь, выскакивает автономная виртуальная панель. Отец боялся, боялся, что кого-нибудь из нас похитят и испортят отпечатки пальцев, сетчатку глаз. Любые биологические определители и разработал систему кодов, сложную, многоуровневую систему доступа, не связанную с истином, которую заставил меня запомнить. И сейчас я ему благодарен. Ввожу пароли быстро, спасибо специальному порту, который выдвигается из пальца на манипуляторе и вставляется в виртуальное гнездо. Пару секунд, дверь раскрывается перед нами, приветливо запуская в большой зал с медибоксами, двумя Отец боялся, что мы оба можем нуждаться в помощи. Правда, на тот случай в доме были киборги, а сейчас так странно, что здесь никого из них. Что здесь нет Ольвии. Мел и пер без слов помогают мне сгрузить отца в один из медибоксов. Крышка становится непрозрачной, панель состояний активируется. Устало опускаюсь на настоящий здесь же диван, подавляя на всякий случай процессор, чтобы не вздумал перетащить управление. Пока я выдыхаю случившиеся, бросая мемолётный взгляд на большой экран, который обычно проецируется на стене на случай, если понадобится помощь хирурга-виртуалчика, но сейчас он не активен. Это здесь проводили операцию Ольвии. Расскажет ли когда-нибудь отец? Боюсь смотреть на панель состояний. Слишком долго летели, слишком долго он оставался без помощи медибокса. Ощущаю, как без контроля процессора, мышцы судорожно сжимаются и меня начинает колотить. Кэр подсаживается рядом с Милагран, обнимает осторожно. Всё хорошо. Хорошо, что она ни о чём не спрашивает. Просто молча прижимает к себе, и мне тоже хочется прижать её, вдохнуть запах волос, ставший неожиданно привычным в этом сумасшедшем затянувшемся кошмаре. Кэран Проникает в сознание мягкая мысль Тонары, будто хочет прощупать изнутри, понять, что у нас здесь происходит. Ты не забыла обо мне? У меня по-прежнему нет доступа. Мелагрен, что-то произошло там, с Кэром, тяжелое. Будто ледяное крошево бросили за шиворот, и оно разбегается на тончайших нанолапках по всему телу и дальше, прокрадывается в душу заставляя холодеть, сжиматься не то от страха, не то от предчувствия, Керен прижимает меня к себе. Знаю, что ему это нужно, и почему-то совершенно не сомневаюсь, что он настоящий. Хотя в голову прокрадываются мысли, а ведь могли бы и подменить, ну или вытащить душу самого Кере и оставить очередное ценное указание принцу. Обнимаю: "Успокойся, что бы там ни было, переживём". «Уже столько пережили, так далеко зашли. Справимся!» Пьер отходит к широкому окну. Видимо, понимает, что Кэру нужно время, но хоть на доступе к Искину не настаивает. «Мэл...» Вдруг осторожно произносит Кэрен, и от звука его голоса почему-то вздрагиваю. Чуть отпускаю, смотрю на него. «Там одна знакомая...» Кэр явно подбирает слова. Хурис, что за знакомая? О чём он? Может излечить Виолу от вирусов. Дай ей доступ, пожалуйста. Какая знакомая? Где? Неприятные лапки ещё сильнее впиваются в плечи и спину. Потом расскажу. По дороге познакомились. Она помогла очистить мой гравильёт. Сейчас в твоём корабле. Вх. Виола её впустила. Как? Боже, ты с ума сошёл? Какую-то постороннюю девку пустил на мой корабль? У меня нет доступа. Её пустила Виола. И почему она мне ничего не сказала? Виола, взываю. Что там у тебя? Почему посторонняя на борту? Кэр разводит руками, мол, откуда мне знать? Это же твой корабль. Я думала, ты хочешь, чтобы меня вылечили от вирусов. Отвечает Виола: "Ты хоть стой, хоть падай. Хочу, конечно". И её более чем странное поведение только укрепляет это желание. Но я должна как минимум доверять тому, кто запросит доступ. Мне второй день отсюда выйти не дают. Как ты мог без меня? Может, им того и надо? Может, им моя Виола и нужна? Мы с Пьером как раз об этом думали. И тут ты притащил на хвосте какую-то. Может, потому тебе и удалось вернуться. Почему ты не завёл её к нам познакомиться? Так, погодим. Успокойся. Кыр касается руками висков, будто у него раскалывается голова. Попрошу её подождать, поговоришь и сама решишь. Я хотел скорее. Кто знает, вдруг бежать придётся. Если все киборги поднимутся, боюсь, дом не выдержит. Киборги, не киборги. Пьер говорит, начиная, но ощущаю, что я уже совсем запуталась. Дайкер, он слишком странный приехал. Неважно. И насчёт этой твоей знакомой, всё-таки я сначала познакомлюсь с ней. В конце концов, я неплохо разбираюсь в людях. Но сейчас важнее другое. Что с тобой произошло? шепчу. Где ты нашёл отца? Он жив? Я с ним разговаривал. отвечает, усмехается горько. Правда, он не поверил, что это я. Сказала цифровать можно кого угодно, сгрузить весь объём памяти, да хоть бы из нашего домашнего яскина, чтобы отвечал на вопросы правильно. Ему нужно время. Предполагаю, не смело. Тебе и то меньше времени понадобилось. Вот, не сомневаешься же. Смотрит таким взглядом, что даже если бы я сомневалась, не смогла бы сказать. Кто ещё примчался бы ко мне с подпаленными дырами от задних ускорителей? Хмыкая, хочу разрядить обстановку. И Кер даже вроде смехается в ответ. Спасибо, Мэл, шепчет он так близко и я заглядываю в глаза неожиданно ставшие почти родными и вижу там за ними душу настоящего керена переполненную до краёв этой болью печалью безысходностью и они поглощают его кер проваливается в липкий туман воспоминаний в зыбкие отпечатки всего случившегося я понимаю он на грани и если я сейчас что-нибудь не сделаю Начнётся мощный сумасшедший откат. А может, даже если сделаю, начнётся. Всё позади. Отвечаю, провожу рукой по тёмным волосам. Ты дома. Медибокс подаёт сигнал, и мы все вскидываемся. Карпац скакивает, в несколько мгновений зрачки расширены, как никогда не бывают расширены у кибергов, если только процессор не прикажет. Боится, понимаю сжимаю его руку, твёрдо шагаю к медибоксу. Я посмотрю